Увлекательное, восхитительное плавание. Оно напоминало полет на воздушном шаре, стоя лишь разницей, что Наутилус слепо повиновался руке штурмана. Около четырех часов вечера характер дна, покрытого густым слоем илы, смешанного с окаменевшими ветвями деревьев, начал видоизменяться. Оно становилось более каменистым, как бы усеянным конгломератами базальтовым туфом, натеками лавы и сернистыми обсидианами. Я подумал, что мы вступаем, видимо, в гористую полосу, которая заступит место нескончаемой равнины. И в самом деле, в то время как Наутилус сделал свои эволюции, я заметил, что горизонт на юге пригожден высоким горным кряжем, по-видимому, совершенно непроходимым. Вершина его, очевидно, выступала над уровнем океана. Гранитная стена являлась, видимо, подножием материка или, по меньшей мере, острова, будь то один из островов Зеленого мыса или Канарских. Координаты местности не были нанесены на карту, как знать, неумышленно ли, и я не имел представления, где именно мы находимся. Но, как мне казалось, эта гранитная стена представляла собой оконечность Атлантиды, лишь малую часть которой нам довелось обозреть я не прерывал своих наблюдений и ночью в концецель ушел к себе я остался один в салоне замедлив бег на утилус свольтежировал над массивными взбросами вулканического происхождения загромождавшими океанское дно порой точно готовясь сесть он шел прижавшись к его серым массивам едва различимым в густой мгле и вдруг взмывал на поверхность океана в эти короткие мгновения сквозь кристальные воды поверхностных слоев, я мельком видел пять или шесть зодиакальных звезд, что блестят в хвосте Ориона. Долгие часы мог бы я любоваться торжественной красотой моря и неба, но ставни задвинулись. В этот момент Наутилус как раз подходил к высокой гранитной стене. Как преодолеет он гранитную преграду? Я не мог себе этого представить. поневоле пришлось возвращаться в каюту. Судно стояло на месте. Я заснул с твердым намерением проснуться пораньше. Но когда утром я вышел в салон, было уже восемь часов, я взглянул на манометр. Он показывал, что Наутилус сплыл на поверхность вод. Слышались шаги по палубе, однако боковой качки, неизбежной при плавании на море, не ощущалось. Я направился к люку, люк был открыт. Я выглянул наружу, но вместо дневного света меня окутал глубокий мрак. Где мы, не ошибся ли я? Неужто еще стоит ночь? Нет. Ни одной звезды на ней. И ночью не бывает такой непроглядной тьмы. Я растерялся, чей-то голос окликнул меня. — Это вы, господин профессор? — А, капитан Немо, — сказал я. — Где мы находимся? — Под землей, господин профессор. «Под землей!» — вскричал я. «Но Наутилус идет?» «Идет по-прежнему. Ничего не понимаю. Потерпите несколько минут, включат прожектор, и если вы предпочитаете ясность ситуации, вы будете довольны». Я вышел на палубу и стал ждать. Мрак был так глубок, что я даже не видел капитана Немо. Однако взглянув вверх, я заметил над самой моей головой полоску слабого света, вернее, проблеск света, проникавший через кругообразное отверстие. Но тут включили прожектор, и его ослепительное сияние поглотило мерцающий луч. Я закрыл на минуту глаза, ослепленные электрическим освещением, затем стал осматриваться кругом, на ноутилус стоял, покачиваясь возле высокого берега, напоминавшего набережную. Море превратилось в озеро, заключенное в кольцо каменных стен. Диаметр озера равнялся двум милям, иначе говоря, шести милям в окружности. Уровень воды в озере, как и показывал манометр, не мог разниться с уровнем воды в океане, ибо между озером и океаном, несомненно, имелось сообщение. Высокие наклонные стены постепенно смыкались на высоте... Пятисот или шестисот метров, образуя как бы огромную перевернутую воронку. Воронка оканчивалась круглым отверстием, через которое и проникал рассеянный дневной свет. Прежде чем внимательно исследовать внутреннее расположение огромной пещеры и доискиваться